Глава 8 На следующее утро. Ян. К завтраку Мика не спешит. Может, совесть проснулась в этой вертихвостке. И она сбежала ночью. Туда, откуда явилась. Кашусь на деда, он расслабленно сидит в своем любимом стуле-кресле, обитом натуральной вывернутой кожей цвета горького шоколада. В руках у Адама планшет, что несколько диссонирует всего образом человека из прошлого века, которого он сам намеренно создает обычно. Но сейчас дед умело и сосредоточенно ищет что-то на просторах интернета, листает окна, размышляет о чем-то. И напрочь игнорирует меня. Я пытался добиться его аудиенции ранним утром, но был выгнан со словами «на голодный желудок вести серьезные разговоры вредно». Адам будто специально изводит меня, наказывает за то, что переехал. Сам виноват, Откидываю скучающим взглядом собравшихся. За время моего отсутствия родственников в доме Адама стало больше. Тети, дяди, кузены, кузины и... Это вообще кто? Прищуриваюсь, изучая седого мужчину, что сидит на дальнем конце стола, напротив тети Александры. «Бронислав, муж твоей покойной террорированной тетушки Бажены, по-прежнему, несмотря на меня, сообщает дед». Некровный родственник кивает мне в знак приветствия и тут же возвращается к своей тарелке, границ которой почти не видно из-за горы разных канапы. «Да, к тебе тут паломничество, дед», — усмехаюсь я, не беспокоюсь о том, что обо мне подумает родня. «Того вы гляди, святыню утащит». По залу прокатывается тихий вздох и неловкий кашель. «Так бывает, когда святыни без присмотра», — бурчит Адам. Наши взгляды пересекаются, и мы, как по команде, начинаем хохотать. Однако я резко затихаю, когда в гостиной появляется Мика. В горле пересыхает, пока оцениваю ее обновленную. В брендовой обертке она выглядит еще вкуснее. Казалось бы, строгое платье. Но оно подчеркивает каждый изгиб, облегает бедра почти откровенно, достигает коленей. А ниже красивые ножки, которые кажутся бесконечными на высоких облуках. Мик уверенно цокает по направлению к нам. В какой-то момент спотыкается, грозясь растянуться на паркете. Резко приподнимаюсь со стула, хочу рвануться и помочь, но усилием воли заставляю себя сесть обратно. Хватит. Один раз уже повелся. Ежик сама восстанавливает равновесие, невозмутимо проводит ладонями по талии и бедрам. Будто платье поправляет. Но ее жест кажется мне соблазнительным. Как и голос, на который я реагирую странным жаром в груди. И не только. «Доброе утро!» Звонко щебечет она. Родственники молчат. Видимо, мысленно посылают ей самые изощренные проклятия. Мика понимает это, но держится стойко. «Добрая сестренка!» Первым отзываюсь, возвращая ее же издевку. Мика вздрагивает от обращения, но оставляет его без ответа. Молча садится напротив меня, на место эда Сам же шарлатан приходит через пару минут и устраивается рядом с ней. Даже так? Любимого доктора своей аппетитной папкой подвинула. мьян ты в курсе?» Не выдержав, ахай тетя Александра. Погруженный в свои мысли, не сразу осознаю, о чем она. Но, проследив за многозначительным взглядом тети, усмехаюсь «Успели познакомиться». Говорю обобщенно, а сам впиваюсь глазами в мигу. Жду, что испугается, а пешит. Но она опирается за пястье мякрая стола, задирает подбородок и широко мне улыбается. И хидно так, неискренне. Провоцирует преддеди. Чуть я уголки губ в ответ, выдерживая битву. — Тогда ты обязан помочь Адаму скорее? — александра запинается, подбирая нужную формулировку. — Разобраться в сложившейся ситуации. Замечаю, как Мика приоткрывает ротик, делает вдох. При этом вид у нее такой боевой. Мгновенные иголки ежик выпустил. Да вы, гляди, выстрелит, как дикобраз. Конечно. Не позволяю ей заговорить и расстрелять тетю. Хотя не прочь посмотреть это шоу. Разберемся. Устраним лишние детали. Говорю под предупреждающий кашель деда, но тут же в веду взглядом по родственникам. Останавливаюсь на тетке. Что-то здесь слишком народу много. Законная внучка вынуждена на первом этаже ютиться. Мика осекается, ошеломлённо ресничками хлопает. Готовилась защищаться от всех, в том числе и от меня, но я пошёл на опережение. Однако подвох она чувствует, как и отдам. Оба ожидают моего взрыва. Нет уж, я не буду ссориться с Микой при деде. Это глупо. Хватит того, что мы из-за шарлатана Эда всё время спорим. Толку ноль. Так и сидим за нашим столом. Вот только девчонка сдвинула его немного. Не потребовалось ей для этого меньше суток. Хм. Краем глаза отмечаю, как Кэт любезно наливает Микки воды, как бы не взначай, касается пальцами тыльной стороны ее ладони. Ведет медленно вверх. Бесит. Решил подлизаться к новой наследнице. Этот без мыла куда угодно влезет. Обоих выгоню к черсям, а Эду еще и руки оторву, чтобы не распускал. Тянусь за своим стаканом, делаю глоток, чтобы охладиться. Вижу, как Мекка убирает ладонь, наклоняется к Эду и произносит буквально пару слов, которых я не слышу, но от них шарлатан мгновенно меняется в лице. От былого запала не остается и следа. Послала его. Умница. Хотя мне плевать. «Адам уже сказал тебе, что Доминика будет жить здесь и работать в вашей компании?» Победа выдают Александра. Давлюсь водой, закашливаюсь. Из-под лоб смотрю на микку Уничтожающе. Она теряется, изжимая на губки. Миленькая такая в этот момент. Но внешность обманчива. Особо опасный ёжик. Зря недооценивал. «Не работать, а практиковаться», — поясняет дед, но тут же добивает меня контрольным выстрелом в башку. «Пока что». «Закончит университет». Получит диплом фармацевта и придет в компанию квалифицированным специалистом. Даже так? Балансирую на грани срыва. Сжимаю вилку в руке, сгибаю металл. Ловлю на себе настороженный взгляд знакомых голубых глаз. Перехватываю и ухмыляюсь. Война начинается. Мико, словно услышав мои мысли, нервно сглатывает. Но через мгновение обрастает привычной ледяной коркой. С удовольствием. Специально меня доводит. Помощь нам не помешает. Невозмутимо добавлять дед. Будто его забавляет вся эта ситуация. Разговор прерывает Елена, наша горничная. Ставит перед дедом чашку крепкого эспрессо, от которого за километр разит капелька лекарство от давления, как Адам обычно называет алкоголь. Замечаю, как Мика морщит свой аккуратненький носик, подается вперед, хмурится адам но вчера прерываю ее игру в заботливую внучку. Вжестом подзываю горничную и даю знак унести кружку. ёжик шумно выдыхает, как будто с облегчением. Хорошая актриса. А возвращение блудного внук недовольно тянет дед. Наступает скучные времена. Хмыкает с сарказмом. Если весельем ты считаешь аритмию, сердечные приступы и обострение бронхита, то да. Придется поскучать. Парирую «Долго ли?» С прищуром смотрят на меня, а в выцвевших глазах играют искорки. «Как дитя малое, ей-богу!» Хочется в статье уйти, в очередной раз показав характер. Но вспоминаю о мошеннице Микки толпе паломников и... «Долго?» Соглашаюсь, я откидываюсь на спинку стула. «Знаешь, дед, я решил вернуться в особняк. Будем скучать все вместе». Ухмыляюсь я и слышу звон бьющейся посуды прямо напротив, <смех> устремляя взор на Мику. Смотрю с ухмылкой, предвкушаю реакцию и желаю сполна насладиться вкусом победы. Но вместо растерянного лица передо мной по-прежнему дерзкая и усмехающаяся. Не понимаю, с сейчас ввожу брови, и только потом обращая внимание на сидящего рядом с Миккой Эда. Он копошится и морщится, судорожно протирает салфетками рубашку, залитую кофе. Через мгновение к нам подбегает Елена и оперативно убирает с пола осколки разбитой чашки. Так вот, значит, кто моего возвращения испугался. Шарлатан. Правильно делать что боится. Однако, меня больше волнует сейчас мошенница, которая выдает себя за внучку Адама. А она сидит как ни в чем не бывало, улыбается во все 32, обнажая ровные белые зубки. Красотка, конечно, но ей это не поможет». «Прошу прощения. Я к себе». Встает из-за стола Эд, кивая деду и спешит в свою комнату. «Всем приятного аппетита», — поднимается Сада. «И спасибо за компанию», — подмигивает мне, а после с добром смотрит на мигу «Очаровала уже его. М -м, лицемерка. Мы с ежиком подскакиваем одновременно. Я хочу догнать деда и поговорить с ним, а она, скорее всего, опасается оставаться в логове родственников». Отложив разборки, с смейка мучусь к Адаму, захожу следом за ним в комнату и плотно прикрываю за нами дверь. Дед неторопливо идет к выключенному электрокамину, опускается в кресло. Я сажусь в соседние и тут же замечаю архивные документы на столике. Значит, Адам готовился к разговору, но намеренно мучил меня. Ничего не изменилось в наших отношениях. «Я могу?» — указывая взгляда на бумаги и дожидаясь одобрительного кивка. «И ты ей веришь?» Прокручиваю в руках папку, раскрываю, внимательно сканирую каждый лист. Я вижу, что она верит в наше родство. Неоднозначно тянет дед. И документы подтверждают это. Бумаги можно подделать. Укоризненно качаю головой. Уверен, Мика этим не занималась. Безополиционной рявкой дед. А я лишь хмыкаю сомнением. Но я в данный момент проверяю информацию. Обнадеживает меня. — Отлично. Выпрямляюсь в кресле. — Я помогу. — Исключено. Адам выставляет ладонь, словно защищаясь. — Ты относишься к Микке с предубеждением. — У меня есть на то свои причины, — отвожу взгляд. — Но ты их не раскроешь. — Говорит как факт. — И оказывается, прав. — Как мне объяснить то, что случилось между нами? Рассказать деду, как я хотел затащить в постель ту, кого он считает своей внучкой и моей двоюродной сестрой? А она меня поила Убежден, Адам на сторону Микки станет. Да еще поржет надо мной. И потом обвинит. Хм. Послушай, Ян. Дед подается вперед, упираясь руками в колени. Какой бы взрослый, независимый и сильный не пыталась выставить тебя Микка, душе она очень уязвима. Если она действительно моя внучка, а пока что все на это указывает то мы примем ее в семью. — Ты уже принял, — перебиваю резко, — заочно. — Вспомни себя после смерти родителей, — бьет Адам по-больному. — Только тебе было 12 и тебя я забрал, а Мика и сестры в младенчестве попали в детдом. Не вовремя вспоминаю то, что произошло в комнате ежика, и ее испуганные личико. Отмахиваюсь от неуместных мыслей. Жалость мне ни к чему в данной ситуации. Ножен на холодный разум. «Так у нее еще сестра есть?» Тяну хмуро. «Да, близняшка. Знать нас не хочет. Обижена». «Потираю подбородок. А у нас в роду были близнецы?» «Да», — опускает взгляд дед и задумчиво умолкает, словно вспоминая что-то. «Допустим, листой архивы вчитываюсь. То есть, если я правильно понимаю то Мика — дочь моего родного дяди Алекса, о котором сто лет ни слуха, ни духа, устремляя взгляд на деда. Он жив вообще? Судя по тому, что рассказала Мика, нет, — хрипло произносит. Получается, Алекс вместе с женой погиб в автокатастрофе в России. В России, — скидываю голову, изучая деда, — насколько я знаю, дядя Алекс бежал от своего любимого папочки Адама к канадской границе. — Специально я И это не метафора, как он в России оказался. — Когда это было? — отмахивается дед. — Задолго до рождения Микки. Алекс мог переехать, он все контакты оборвал сразу же после отъезда. В любом случае, я все проверю. — Хочу верить, что ты не допустишь ошибки, дед. — Сопляк ты, Ян, поучать меня вздумал. Безлобно хохочет Адам, закашиваясь. Я его выпад игнорирую. Привык. Лучше сосредоточься на своем троюродном племяннике Даниэле. Левицкие близких не бросают. Поднимает палец вверх. С тех пор, как где-то узнал о своей болезни, он всерьез озаботился семейными ценностями. Изучил всю родню до седьмого колена. Решил наладить связи. Правда, некоторые вышли ему боком. Потом начал исправлять ошибки всех родственников. Даже дальних. Пытался помочь чужим семьям. Благотворительным заделался. И если поначалу дед пугал меня своей странной одержимостью, то после знакомства с данным я, признаться, и сам подтаял, проникся желанием помочь ему. Малышу всего два года, а он остался без родителей. Мать умерла, отец отказался. В сироту растила бабушка, однако сейчас она не в силах заботиться о внуке». Порой мне кажется, будто над нашей семьей висит какое-то проклятие. Это ж как надо было предкам нагрешить, чтобы по сей день отголоски стреляют в нас. Мы рано забираем близких. Впрочем, та же тетя Александра вполне комфортно себя чувствует. Даниэль будет жить со мною. Его бабушка уже дала разрешение. Сама она в больнице и... Прогнозы неутешительные. Заканчиваю, едва слышно. Постепенно буду оформлять опекунство. «Да уж, я без пяти минут почти отец. Сказал бы мне кто-то подобное полгода назад, я бы рассмеялся ему в лицо. Но выбора нет. Дед не может заниматься малышом, а никому больше из нашей родни его не доверишь. Всем плевать. Разве что ради денег возьмут, если отдам заплатит». «Просто оставить Даниэля и забыть о его существовании? Нет, невозможно». «С тобой!» значит в особняке довольно не дед вспоминая мое обещание вернуться сдаюсь и киваю. молчим некоторое время думаем касательно Мики, решаю вернуться к изначальной теме беседы будь осторожнее с этой девчонкой произношу со всей серьезностью я надеюсь на твою сознательность а я надеюсь на твою поддержку парирует он в первую очередь мика должна получить образование и попытаться поработать с нами. Тащить первую встречную в семейный бизнес — не лучшая идея. Доверять семейный бизнес такому бездушному человеку, как ты — не лучшая идея. Тем не менее ты в нем. И хитничает он. Дед, ты не понимаешь. Ян, ты не объясняешь. Издевательски дублирует мой тон. Откуда ты знаешь микку Почему обращаешься с ней, как с врагом? Опять закипаю. На этот раз до дыма из уши Нервно бросаю архивные бумаги на стол, резко подрываюсь с места и покидаю кабинет, громко хлопнув дверью. Как назло, на глаза попадается Мика. Чертовка поднимается по лестнице и направляется в спальню Эды. Спелись уже два жулика. И почему я не удивлён? Словно почувствовав на себе мой взгляд, девчонка оборачивается, опасно смотрит на меня. Буквально пару секунд, а потом ускоряет шаг. без стука врывается к шарлатану и скрывается за дверью. Как они близки, однако. Сжимаю руки в кулаки до хруста. Внутри поднимается буря ярости и чего-то еще непонятного и несвойственного мне. Я выведу хвостку на чистую воду, чего бы мне это не стоило. И она вылетит из этого дома».